Зима тогда, помнится, стояла очень холодная, ветреная, почти безснежная, и, на удивление, спокойная. В столице во воцарилась такая тижда гладь. Наверное, люди дядюшки ее больше не мутили, что я даже балдал против своих правил. Проезжала Розамунда, испортила мне хорошее расположение духа, оболосывала грязным выродком, окатила с ледяным взглядом, от которого бедняга чуть сквозь землю не провалился, потанцевала и уехала. Все шло как обычно. А в самом начале весны... Я получил первое известие о добром Робине. Этот Робин оказался удивительной личностью. Сам факт его существования примирил с моим существованием половину Большого Совета. Вероятно, некоторые мои вельможи рассудили так. Если выбирать между добрым Робином и мной, то я оказываюсь меньшим из двух зол. Шайка Робина начала устраивать безобразие на дорогах между горе еще зимой. Но в марте он перешел все границы. Напал на обоз, который вез столицу подати из северной провинции. Это уже казалось мне серьезным. Какой-то скот запускает лапу в мою казну и ставит мой бюджет на будущий год под сомнением. Да прах же его возьми. Я приказал шефу зандармов навести порядок. Он с энтузиазмом согласился. Еще бы, ведь добрый Робин забрал изрядную часть его жалования. Меня это вполне устроило. Я подумал, что дело решится с помощью живой силы, без участия сил сверхъестественных. Как бы не так. Неделя не прошла, мне сообщили обнадеживающей новости. Добрый Робин убил бригадир жандармов. Отряд понес изрядные потери, а трубы бандитов сожгли. Вероятно, опасаясь, что я их подниму. Вдобавок, тупой мужичок, которому он швырял краденые деньги и пачкал мозги, ввязал в заварушку. Холопа сожгли конюшню местного барона и разграбили его амбары. Уже ни на что не похоже. Я собрал чрезвычайный совет. Примеры казначей были в ярости. Владельцы Северных земель в ужасе. Никто не сказал ничего отдельного, Только разорялись на тему «повесить, отстричь башку». Я понял, что мне опять придется заниматься грязной работой самому. Я приказал привести в боевую готовность гарнизон крепости в сервиных чащах и прислал на помощь к ним два керосийских полка с восточной границы. От сердца оторвал, но беспорядки там начались не на шутку. Хотелось покончить с этим скорее. Месяц я получал депеши из севера, полный таких же новостей, что в конце концов у меня начал болеть живот при виде очередной бумаги. К середине апреля узнал, что Робинс банды уже превосходящее числом личного состава, несчастный потрепанный гарнизон направляется к Большому Северному Тракту в столицу. По дороге грабы встреченных и поперечных. В столице и у меня в приемной появились аристократы, уехавшие из своих имений от греха подальше. Все разговоры при дворе сводились к одной мысли. Вы только подумайте, какой кошмар. Но мысль эта имела некий тайный и довольно веселый подтекст. Дело в том, что идеология у гада к этому времени уже совершенно прояснилась. Он в своих взглядах вопил направо и налево. Итак, Милый мальчик счел, что его бедную родину оскорбляет сам факт присутствия некроманта на троне. Я уже запятнал себя всеми мыслями и злодеяниями и переполнил чашу терпения людей на земле и бога на небе. Я должен отречься от короны, или меня не сложит совет. А потом меня надлежит сжечь в корзине с черными кошками, как любого некроманта. Мое отродье стоит сжечь вместе со мной, на всякий случай. Разамунду отправить в монастырь, а его банда тем временем освободит принца Марка, который зайдет на престол под восторженный рев мужича и прочих подонков, которых Робин назвал честными сынами междугорья. Подозреваю, что среди моих гостей с севера было немало таких, которые считали, что это недурно звучит. В общем, шепотом, если верить Бернарду, а он никогда меня не обманывал, при дворе говорилось о том, что все грабежи и потравы будут, если бандиту по не повезет, вполне божеской платой за возвращение на престол в Междугорье нормального человека. Ну да, дожидайтесь. Шеф жандармов предоставил мое распоряжение эти ценные сведения в апрельское полнолуние, Луна еще не успела стаять, и на осьмушку, когда я в сопровождении четырех мертвецов нанес визит в Восточные горы, где находилась крепость каменный клинок, с проверкой. Политическое положение так складывалось, что меня волновала судьба моих опальных родственников. Каменная кладка показалась мне не очень прочной, а окошечко для еды выглядело ширковатым. Но им хватило. Принц Марк пристал ко мне через окошечко с просьбой о смягчении режима, и даже Вениамин вякнул через плечо своего батюшки, что он осознал и раскаивается. Только у меня от чего то появилось ощущение, что до них дошли слухи о добром Робине. Может, стража треплется. Я немного послушал их скулеш, покивал, пообещал подумать над их положением и уехал. Донец из каменного клинка догнал меня уже в пригорьях. Передал письмо коменданта крепости о том, что мой несчастный дядюшка скончался таинственно и скоропостижно, сразу после моего отъезда. А мой двоюродный братец при смерти. Что гарнизор тут ни при чем, а виномат, видимо, нынешний сырой холод. Холодная выдалась весна. Я не стал спорить, холод так холод. Но душе у меня было легко и спокойно. Дар выполнял любой мой приговор чище, чем яд, меч или петля. Возвращаясь в столицу в отличном расположении духа, я думал, что Робину больше нечего ловить. К сожалению, я ошибся. Бунт на севере уже слишком ярко разгорелся. Теперь бандиты решили отомстить мне за своего обожаемого мертвого кандидата в короли. И ничто не изменилось, несмотря на то, что у банды больше не было святой цели. Добрый Робин грабил моих васселов и жог их дома уже за то, что они запятнали себя присягой грязному чудовищу, и благоденствует, когда страдает народ. А народ страдал, будьте спокойны. Те самые не заставили себя долго ждать и уговаривать, включившись в интригу. Из-за сильных зимних заморозков и редких снегопадов у мужиков вымерзли озимые, а весна действительно шла позднее, дождливая с неожиданными заморозками. В начале мая земля лежала черная, как обугленная, неожиданные похолодания сожгли вишневый цвет. А прошлогодним урожае все забыли. Мужики болтали, что это божий кара за то, что господа продались некроманту. В довершение всего я узнал, что к банде Доброго Робина прибился какой-то сумасшедший монах, который закатывал в городах истерики по поводу наступления конца света и восставших мертвецов призывал сжечь трубы, чтобы об этом не думал святой орден. К последней каплей упала история о том, как Добрый Робин пристрелил какого-то провинциального рыцаря прямо у дверей храма, куда тот шел венчаться. Девку, видите ли, ее бедное семейство выдавало замуж против ее воли и ради денег, я не знаю. Но как бы там ни было, девка увязалась за бандитами. Робин назвал ее своей королевой и болтал, что покажет выродку королю и всей стране пример истинной любви, которую давно применяли на придворный разврат. так все это тянулось, тянулось, лишая меня не только покоя, но и изрядной части дохода. Беглые северяне только руками разводили, а мои вельможи твердо решили, что нам с добрым Робином обязательно надо дать возможность помериться с силами». Я долго терпел, но не выдержал, и отправился на встречу банде доброго Робина с своей личной гвардией. Меня отговаривали. На моем малом совете Оскар сказал так. «Если вам вдруг будет угодно выслушать мое нижайшее мнение, дорогой государь, то ваш домашний вампир посоветовал бы вам не покидать столицы. Ваш дворец — неприступная крепость. Ваши гвардейцы лучше чувствуют себя вблизи своих могил. Бернард всегда готов сообщить о любом изменении в обстановке». И я, ваш покорнейший слуга и преданный товарищ готов поднять своих младших, если опасность вдруг станет серьезной. А там, вдалеке от дома, вампиры вместимо не любят путешествовать, понимая. Тут родной склеп, свой гроб, домашний уют, а на чужой стороне и голову преклонить некуда. Вы смотрите со своей колокольни, князь, говорю. Я не могу больше сидеть дома, когда этот гаденыш уничтожает плоды моей четырехлетней работы и убивает моих подданных потому что они ему не нравятся. И у меня нет выбора. Тогда высказался Бернард. Ваше прекрасное величество, патюшка. да как же это? А столицу-то без пригляду. А ежели что случится? Ведь все же мошенники, все воры как есть. Чай сами изволите видеть. Весь двор только и думает, как бы вас выпроводить, государь, да самим власть пожить. И тут робко подал нарцисс. А может, с добрым Робином поговорить? А, государь, может, его кто обманул насчет вас? И он теперь и сам не понимает, что делает. Давайте я попробую. Я поеду, а? Объясню ему. Я поцеловал его в висок и сказал. Снова выпри, если будешь настаивать. Что касается столицы, как-нибудь провертится. Я уже уезжал. И, возвращаясь, заставал ее на месте. Так что решение принято. Оскар хмурился, морщился. Но все-таки высказался. Мой дорогой государь. Простите мне мою бестан... неприемлемую дерзость, но я не могу отпустить вас в обществе одних только дураков и трупов, без серьезной поддержки. Прошу вас, ваше прекрасное вис... высочество, взять с собой хотя бы четверых моих младших. Гробы, в конце концов, можно вести в закрытой карете. Я поразился. Князь, дружище, это же так рискованно и неудобно. И кто же согласится? Я не хочу, чтобы вы им приказывали идти на такое опасное дело. Оскар поклонился. Довожу до вашего просвещеннейшего сведения, мой скромнейший государь, что мне пришлось словом старшего в клане запретить сопровождать вас тем, кто этого страстно желает, но не имеет достаточной силы и опыта. Право, мой дорогой государь, добровольцев достаточно, делай лишь в вашем высочайшем согласии. И я не дурак отказываться от подарка столь почтенного и полезного. Так вот, к вашим услугам Грегор, Агнесса, Клод, И Плутон, мои личные свита. За силу и верность каждого из них я ручаюсь. Сожгите меня, о пепел развейте, если кто-нибудь окажется ненадежным. Я кивнул, и четверка добровольцев вышла из зеркала. Такие великолепные вампиры, такая утонченная грация, и такая в... редкая внешняя прелесть, что даже нарцисс не шарахнулся. Отвесили церемониальные поклоны и мои руки, вливая силу. Я оценил, они стоили, немало стоили. Я был по-настоящему тронут. Меня восхитила их отвага, которая так не доставала живым. Я сказал, «Милые дети Сумерек, предупреждаю, это опасно. Вам придется спать чуть ли не рядом с живыми, не под землей. Лошади могут понести, лошадей могут убить. С любым из вас может случиться беда. Вы рискуете вечностью». Клод, светловолосый, со светлыми очами, золото и лед, ответил, «Ради лучшего короля Междугорья и ради живых, ведь мы тоже». «Дворяне между горе». От людей я ничего подобного никогда не слышал.